Глава 4. План был ужасным, но я оправдывала себя состоянием аффекта. Поздней ночью, когда спали не только ученые, но и драконы перестали ходить по улице, я спустилась в кухню на первом этаже, сунула в рукав нож, еще по одному в каждый из высоких сапог. Я не собиралась их использовать, но с оружием все же было как-то ощутимо спокойнее. Входная дверь открылась без единого звука. Замерев на пороге, я оглядела ночную улицу, убедилась, что никого нет, и выскользнула наружу. Все же я не из тех, кто будет сидеть и ждать у моря погоды. Нет попутного ветра — доставай вентилятор. К воротам я не пошла, это было бы крайне глупо с моей стороны. Нет, я тенью метнулась вправо, к кустам. Небольшим, но уж лучше это, чем вообще ничего. Нырнула в кусты и замерла, прислушиваясь. И сидела я так с несколько минут точно, сквозь листья просматривая темную улицу. Вдох-выдох, разворот и рывок в сторону забора. Я плохо понимала, что собираюсь делать. Да и вообще крайне глупо с моей стороны было выходить из дома, потому что забор был выше меня, значительно выше меня. Я постояла снизу вверх, глядя на его край, потом попрыгала в попытках достать. Не достала. Попытки вскарабкаться по стене наверх тоже не увенчались успехом, только руки себе все ободрала об камни и нож потеряла. Пришлось ползать по земле в поисках утерянного, а то нехорошо будет, если кто-нибудь порежется. В итоге я сама же и порезалась. И, сидя на земле с засунутым в рот пальцем, мрачно оглядывала столпившихся неподалеку и откровенно надо мной угорающих драконов. Сомнений в том, что смеялись именно надо мной, не было никаких. Тут только я одна под забором и сидела. Обидно было до слез. Но я не стала плакать. Вместо этого поднялась на ноги и с гордо поднятой головой пошла обратно в дом. Хотелось сорваться на позорный побег, особенно когда за спиной в открытую рассмеялись, но я продолжила идти. С горящими щеками поднялась по ступенькам, с болящими от сдерживаемых несправедливых слез глазами открыла дверь, со сжатыми зубами закрыла ее у себя за спиной. И так и не заплакала. Даже когда пришла в свою комнату, проигнорировала глядящих в окно ухмыляющихся драконов, легла на жесткую узкую постель прямо в одежде, накрылась тонким колючим одеялом с головой и отвернулась к стене. Утром было весело. Открылась входная дверь, причем открылась так, что всем нам слышно было. Затем по коридору, тяжело ступая, кто-то прошел — и к сидящим за кухонным столом и завтракающим какой-то странной солоноватой кашей нам вышел огромный букет чуть сверкающих черных цветов. Чем-то отдаленно похожих на пионы, только куда больших размеров. Это потом потрясенные мы увидели белозубо дракона, который этот огроменный букет держал, а вначале все сидели и округлившимися глазами смотрели на цветы. Откровенно жутко стало, когда букет поплыл прямиком к столу, а несущий его мужчина так радостно сказал: Мы вчера полночи не спали, все думали, что вы там пытались сделать. Я так чаем и подавилась. Слово, это был совершенно невкусный чай, не сладкий и с каким-то неприятным привкусом. У кашек, к слову, тоже был этот привкус. И у вчерашнего мяса, которое Аманда с Фреей Орли приготовили вместе с чем-то, отдаленно напоминающим гречку, но совершенно точно ею не являющимся, тоже этот привкус был. Утро вообще как-то не задалось, когда я простояла очередь в ванную комнату, а потом оказалось, что ванная — слишком громкое слово для маленького помещения с тазиком для воды, маленькой раковиной с самонабирающейся водой и дыркой в полу. «Дыркой!» Зубы не чистила, нечем было, а умываться предпочла собственными слезами. Вылезший из раковины дух, с сочувствием посмотрел на меня голубовато-прозрачными глазами, скорчил скорбную мину и умыл лицо теплой водой. Потом даже по плечу успокаивающе погладил. Теперь одна лямка моей майки была мокрой, но я не жаловалась. Потом были странные взгляды молчаливых ученых. Видимо, они знали о ночном происшествии. Следом за ними была эта невкусная каша с этим странным привкусом, а теперь вот дракон. И букет, который он решительно сунул в руки, оторопивший мне, а освободившийся жила пищи и заботливо так по спине постучал. Я едва со стула не упала от такого внимания. — Спасибо, — выговорила с трудом, не чувствуя спину. — Гарантированно останется синяк. — Ерунда! — Отмахнулся от чего-то подозрительно довольный мужчина, с любопытством глядя на сидящую меня с высоты своего роста. «Так что вы делали?» Нервно кашлянув еще разок, я испуганно посмотрела на молчаливых ученых, которые тоже явно моих слов ожидали, потом перевела перепуганный взгляд на застывшего с подбадривающей улыбкой на губах дракона и в итоге выдохнула честно. Пыталась сбежать. Не успела даже испугаться собственных слов, как совершенно никак на это признание не отреагировавший дракон с искренним интересом задал другой вопрос. «Зачем?» «Очевидный вопрос, отвечать на который честно я не буду». Помявший пастой толстые стебли цветов дрожащими пальцами, безразлично пожала плечами и невозмутимо солгала. «За зубной щеткой и теплым одеялом». Дракон после этих слов как-то совсем странно на меня посмотрел. Нахмурился, что-то там обдумывая. В итоге медленно кивнул. «Я Рхарг», — представился неожиданно. «Катя», — смущенно ответила, невольно подумав, что я за два дня вообще впервые собственное имя называю. Забавно, что ни один из ученых даже не попытался его узнать. Скасив на ней взгляд, поняла, что все сейчас о том же подумали, потому что хмурились и немного виновато украдкой переглядывались. Вот же странные люди, на работу взяли, а имя узнать забыли. «Странное имя», — отвесил своеобразный комплимент Торр «Но мне нравится». «Ну, я пошел». И почему-то на меня вопросительно посмотрел. «Эээ...» а... Выдала я что-то малоразборчивое и уже хотела сказать «да», как вдруг подумала вот о чем. «А цветы зачем?» Улыбка мужчины ненормальным образом стала еще шире, Ст темные глаза радостно засверкали. Проведя ладонью по коротким темным волосам, он беззаботно ответил. а просто так, и ушел, оставляя нас и царящую в кухне потрясенную тишину. Выбравшийся на ладонь дракончик, который, в принципе, предпочитал скрываться от посторонних глаз, неодобрительно покачал головой, возмущенно посмотрел на букет в моих руках, а потом протянул лапку, вспыхнув, цветы за какие-то мгновения превратились в черный пепел, рассыпавшийся по моим рукам, ногам и полу вокруг. И вот теперь уже тишина была действительно потрясенной, причем это потрясение было совершенно нехорошим. А дракончик, которого никто не видел, потому что у меня руки под столом были, удовлетворенно кивнул, изобразил тщательное отряхивание передних лапок и гордо удалился куда-то туда. Крайне сложно оказалось невозмутимым видом брать в руки серебряную ложечку, запихивать в рот невкусную кашу и жевать ее под всеми этими полными изумления взглядами. К обеду я точно поняла. Драконы здесь не ради нашей защиты. Даже не ради защиты всего остального мира от безобидных нас. Нет. Просто все эти ребята уже давно работают, наверное, поэтому устали бедняги. Вот и решили отдохнуть, расслабиться и получить удовольствие за наш счет. Им очень понравился вид размахивающих лопатами нас. Они даже не стали спорить и послушивались требования Аманды, поэтому теперь задний двор у нашего домика был раза в три больше, чем до этого. Драконы просто встали по периметру забора, вскинули руки и растянули забор на добрые метры во все стороны. Как у них это вышло, я даже представить боюсь, но вышло. И теперь все они, все драконов 30, если не считать тех, что остались по периметру территории, столпились недалеко и активно делали вид, что совещались о чем-то очень важном. Впрочем, нет, уже не делали. Теперь они просто стояли, смотрели на нас и откровенно ржали, не сдерживая себя в едких комментариях и дельных советах. Во время обеда, на который сбежали обратно выделенный нам дом, мы не ели. Мы пытались отдышаться, растереть ноющие спины и плечи, а заодно убедить себя в том, что все это нам действительно необходимо. Примерно тогда я поняла, что сегодня ночью предприму еще одну попытку сбежать. Не знаю, что и как буду делать, но еще один день я не выдержу. А когда мы уже практически закончили делать вид, что увлечены пищей, Одна дверь нашего домика с хлопком открылась, по коридору простучали чьи-то ботинки, и на пороге кухни появился букет цветов. Черных, чуть сверкающих и с шипами на стеблях. В общем, знакомый такой букетик, а вот дракона этого я раньше не видела. Впрочем, не ко мне, он и пришел. Проигнорировав всех и каждого, Парень лет двадцати пяти, с резкими движениями и немного загадочной улыбкой на губах, прошел через кухню, обошел наш стол и с осторожностью положил букет на колени мгновенно смутившейся Фреи. — Вы прелестно, прекрасное создание! — волнующим что-то внутри голосом произнес он, проникновенно заглянул в глаза пораженной девушки, галантно поклонился и молча удалился, оставляя нас, букет цветов и царящее в кухне потрясение. «Мне кажется, нужно начать к этому привыкать», — решил Йен, делая глоток из своей кружки. «Жду не дождусь, когда цветы начнут приносить тебе», — хмыкнул Бреск, тоже возвращающийся к подобию обеда. «Не раньше, чем их начнешь получать ты», — парировал парень. Переглянулись, фыркнули и одновременно посмотрели на Фрею, которая так и сидела, большими глазами глядя на выход из кухни. На ее щеках расцвел румянец. На губах играла мечтательная полуулыбка. «Нам еще копать», — мстительно напомнил зоолог. Дернувшись, доктор Орли тут же растеряла всю свою радость и мечтательность, скривилась и недовольно посмотрела на коллегу. Мы все тут кривились и на него смотрели, но парня все еще не интересовало чужие мнение, так что... «Чур посуду мою я», — решила я торопливо. «Мне это не нравится, нет, просто это дополнительные пять минут освобождения от крайне неприятной работы». Ученые скривились повторно, но спорить не стали. Вечером мы забили на ужин. Вот просто взяли и забили. Но в кухню все равно сходил каждый. Осушите несколько стаканов холодной воды. Не знаю, как остальные ее пили, но лично меня после нее мутило еще добрые полчаса. Она была какой-то, не знаю, странной. Пахло не так, и на вкус было странное. С чем-то таким металлическим и одновременно травяным. Ужасный вкус, просто отвратительный. Меня замутило с такой силой, что я была уверена, точно вырвет. Поэтому, пережидая приступы тошноты, я просто сидела в темной гостиной, с ногами забравшись на диван, закрыв глаза и прислонившись виском к мягкой спинке. Старалась вообще не шевелиться и дышала осторожно-осторожно. И не сразу осознала, что в дом кто-то вошел. Я слышала, как открывается дверь, и слышала тяжелые шаги, но не придала этому никакого значения. Очнулась только, когда совсем рядом прозвучало слегка обеспокоенная. «Вам плохо?» Не было сил даже пытаться понять, кто именно это спрашивает. Приоткрыв сухие губы, выдохнула едва слышное. «Да...» Но даже не подумала ни шевелиться, ни открывать глаза, ни делать еще что-либо. Просто сидела и ждала, когда мне станет легче. А я вам тут зубную щетку и вязанное одеяло принес. В лавке сказали, что она очень теплая. И я запоздала, поняла. Рхарк. В смысле, пришел Рхарк, потому что я только ему утром говорила про щетку и одеяло. На душе так тепло и приятно стало от того, что обо мне заботиться, пусть и вот таким вот образом. Просто мне последний раз что-то покупала мама, а кроме нее и папы никто обо мне и не заботился. Некому было, а тут... «Спасибо», — прошептала я искренне, но слабый голос не передал и доли того, чтобы я хотела вложить. У меня не было сил даже на улыбку, пусть бы совсем слабую. В носу по-прежнему стоял отвратительный запах этой воды, а в горле — тугой ком. «Глупости». Тихо отмахнулся от моих благодарностей дракон. «Что с вами случилось?» Не видя смысла скрывать очевидное, я тихо простонала. «Вода! Как вы можете ее пить? У нее отвратительный вкус!» Недоуменное молчание было мне напряженным ответом. «А что не так с водой?» — не понял мужчина. Объяснять не хотелось. Вообще ничего не хотелось, поэтому я просто отрицательно качнула головой, с трудом разлепила слезящиеся глаза и повернула тяжелую голову в сторону стоящего у дивана Архарга. Поймав мой взгляд... Дракон подбадривающе улыбнулся. Не получив улыбки в ответ, чуть помрачнел, затем опустил на диван рядом со мной аккуратно сложенное толстое одеяло теплого медового цвета, сверху небольшую прямоугольную черную коробочку, пожелал скупо спокойной ночи и ушел, так больше ничего и не сказав. Я, наверное, очень плохая, но Архарги я после этого не вспоминала. Взяв принесенные им вещи, ушла в освободившуюся уже ванную комнату, Торопливо умылась, стараясь даже не дышать, также быстро почистила зубы, используя принесенную драконом зубную щетку и мятную пасту с ней в комплекте, нехотя надела обратно грязную одежду и с трудом доползла до своей комнаты. Хотелось завалиться на кровать и уснуть, перенеся побег на следующую ночь, но я все равно нашла в себе силы дойти до шкафа и открыть деревянные дверки, заглядывая в его темное содержимое. К моему искреннему изумлению, внутри была одежда. Много одежды. В основном майки, кофты и штаны, и еще несколько полотенец, а внизу стояли ботинки и сапоги. И все моего размера. И это напрягало очень, потому что никто даже элементарно замерок не проводил, но одежда была точно моего размера. В общем, я с трудом заставила себя взять чистую майку и свободные штаны, вернуться в ванную, переодеться и подняться обратно. А вот уже потом с чистой совестью завалилась спать. Невольно подумалось, что дома было так же. Я тоже постоянно хотела спать. Но все же дома лучше. Скорее бы вернуться. Среди ночи я проснулась словно от удара, резко села прямо в постели и замерла, напряженно прислушиваясь к звукам в доме и на улице. Страх. Он был повсюду, невидимыми щупальцами скользил по полу. Делал воздух холоднее, впитывался в стены. Страх был везде. Мне понадобилось несколько минут тяжело стучающего в груди сердца и ноющих от напряжения плеч, чтобы хоть немного успокоиться и привести дыхание в норму. Грохот. Оглушительный грохот где-то снаружи, от которого подпрыгнула на постели я и содрогнулся весь дом. Дрожащими руками откинув мокрое одеяло, я свесила ноги с края постели, Тяжело поднялась и, пошатываясь, поторопилась к окну. Страшно. Страшно настолько, что меня все начинало откровенно трясти. Осторожно приблизившись к прохладному стеклу, я выглянула в темноту улицы. И с трудом удержалась на ногах, отпрыгнув назад, когда чуть в стороне вспыхнуло яркое, алое свечение. Несколько драконов, мгновенно перевоплотившиеся в, собственно, самих драконов, рванули на свет. Какой-то шум, грохот, даже, кажется, взрыв. И через минуту улица вновь погрузилась в темную тишину, а драконы, вернувшись, разошлись по своим шатрам. Постояв у окна еще немного, я тоже вернулась в постель, легла лицом к окну, укуталась одеялом по самую шею и постаралась уснуть. Но сон предательски не шел. Я не могла заставить себя закрыть глаза, Соскользила напряженным взглядом по комнате и не могла избавиться от ощущения чьего-то присутствия. И думала. Сравнивала те нападения драконов, что были, когда мы с учеными шли сюда. Драконы тогда действовали быстро, слаженно и, самое главное, тихо. Абсолютно тихо. А сейчас они шумели. Это всего лишь предположение, но, кажется, дело становится серьезнее и опаснее. Противник драконов стал сильнее. Полежав еще какое-то время и окончательно убедившись в том, что спать я сегодня больше не буду, я сползла с постели, накинула на плечи теплую кофту, сунула ноги в одни из коротких ботинок и решительно потопала на улицу. По коридору шла тихо, стараясь никого не разбудить, спустилась по лестнице, прошла по темноте коридора уже на первом этаже, толкнула незапертую дверь и выскользнула во двор. и ощущение сгущающегося страха невероятным образом исчезло. Просто пропало, стоило только выйти за порог и вдохнуть прохладный ночной воздух. Темнота передо мной вдруг сгустилась, затем взглянула темными глазами, и суровый голос тихо велел. «Возвращайтесь в дом». Разглядеть говорящего в темноте плохо получалось, я видела лишь силуэт и недовольный взгляд. Закутавшись посильнее в кофту, спросила. «Что происходит?» «Все в порядке. Возвращайтесь в дом». И дракон прервал дальнейшие расспросы самым эффективным образом. Развернулся и ушел. Помявшись на пороге еще немного, но так ничего больше не услышав и не увидев, я развернулась и ушла в дом, как и велели. Заснула под утро. Жить оказалось проще, едва я сумела убедить себя в том, что не сошла с ума, а просто отправилась в отпуск. Долгий и странный отпуск в другом мире. Если опустить все моральные аспекты, это даже забавно. Правда, мой слегка нервный смех во время завтрака не понравился всем остальным, но я не обратила на это внимания. Сегодня букет черных сверкающих пионов принесли Аманде, а Жофри — корзиночку довольно странных фруктов. Если бы не пояснение самого археолога, я бы вовсе не догадалась. Бреску не нравилось, уделенное девушкам внимание. Но шутки Ены про обделенного вниманием зоолога, ему не нравились куда больше, поэтому он был недоволен, но все возмущение бубнил себе под нос. А потом мы копали долго и упорно, я даже невольно испытала то самое чувство, когда во время отпуска устаешь так, что мечтаешь о скорейшем возвращении на работу. Во время обеда у новой такой же странной каши с мясной подливой, был все тот же отвратительный вкус, переваривать который мой организм просто отказывался. В итоге я задержалась в ванной, поэтому из дома выходила последний. Наверное, только благодаря этому услышала негромкий разговор двух драконов. Говорят, правитель в бешенстве. Собрал своих лучших специалистов, но никто из них так и не смог сказать, почему столичный храм рухнул. Приглушенно вещал один. Я невольно затормозила и начала прислушиваться, услышав упоминание правителя. Я слышал, там половину столицы остаточной энергией накрыло. Отозвался второй сочувствием в глухом голосе. «Чушь!» — убежденно отрезал первый. Правитель руины куполом накрыть успел, так что город даже от пыли не пострадал. «Зато сейчас он страдает от ярости Аргонара!» — хмыкнул второй. «Он камни на камне не оставит, но узнает, как это случилось. А что служители?» «Несу чушь про пророчество и духа рода Арганар, Отмахнулся первый таким тоном, будто это было полной ерундой. Мне вдруг стало плохо. Очень-очень плохо. Почему-то не было сомнений в том, о каком именно духе шла речь. А если целый храм разрушился только из-за того, что мы с драконом появились в этом мире? Я очень надеюсь, что никто не пострадал. Я даже хотела зайти за угол и спросить об этом у драконов, Но тут меня заприметила Аманда, махнула рукой и велела идти к ним. Я не вспоминала об услышанном до самого вечера. Но даже вечером, когда все мы традиционно отказались от ужина, а лично я стояла в ванной над самонабирающимся тазом и уговаривала свой желудок усвоить здешнюю воду, мысли о правителе драконов и разрушенном храме были крайне мрачными. Пришлось попинать стенку. Успокоиться это не помогло, только нога разболелась. Поэтому я вновь отказалась от очередной попытки побега и похромала наверх. К собственному удивлению, уснуть сразу же, едва голова коснулась подушки, не вышла. И через несколько минут, и даже через полчаса, сон не шел. Я все думала, думала, думала. Какова вероятность того, что из-за этих непонятных пророчеств разрушится еще что-то? И какова вероятность, что это будет из-за нас с духом? Что если кто-то пострадает? Мне нужно рассказать драконам о том, что у меня кольцо их правителя. Я понимала это со всей ясностью, но... Сам дух рода явно не просто так спрятал кольцо и сам предпочитал никому на глаза не показываться. Он им не доверяет? Стоит ли мне верить ему в этом? Я не знала. Ничего не знала. У меня не было ответа ни на один вопрос, и я сильно сомневаюсь, что они появятся, если я продолжу сидеть здесь и ничего не делать. Но что я могу? Нужно думать головой, а не принимать решения на эмоциях. И если подумать, я не могла ничего. Бежать — глупо. Я не знаю местности, не знаю населения, не знаю даже, в какую сторону мне двигаться. Так что побег — это определенно глупо. Сообщить драконам о наличии у меня артефакта их правителей я не могу тоже. Я не могу предугадать их реакцию на мои слова. Вполне возможно, что меня просто убьют. Так что в этом вопросе я доверюсь духу и не буду никому о нем сообщать. Вариант подождать, пока дракон сам прилетит, эффективный, но крайне долгий. Я просто не выдержу целый год ожидания. Так что нужно или как-то максимально ускорить поиски, или придумать что-то другое. Что-то такое, что заставит главного дракона прилететь сюда. Ну что, убить одного из его драконов? Во-первых, я не терплю насилия, а во-вторых, нет доказательств, что меня после этого просто не сожгут, а самому правителю о потере даже и не скажут. И не будем забывать о том, что я чисто физически не смогу это сделать. Уснула я в крайне скверном расположении духа. А уже утром едва не напрыгнула на пришедшего с букетом привычных пионов Рахарга. Но сдержалась, вместо этого просто сцапала его за впечатляющих размеров ладонь и увела из кухни в гостиную, Толкнула к дивану, плотно прикрыла дверь, развернулась и прямо спросила. «Как мне попасть к правителю?» До этого предвкушающий и вместе с тем понятливый ухмыляющийся дракон ухмыляться перестал. Затем нахмурился, глядя на меня с явным сомнением в моих умственных способностях. Затем последовал предсказуемый вопрос. «Зачем он тебе?» «Уже тебе, а не вам». Но эта мысль промелькнула где-то на краю сознания, потому что главной проблемой на данный момент было, действительно, зачем мне правитель. Подумав, вспомнила все теории, которые обдумывала все утро, и максимально правдоподобно ответила. Я беременна. Просто это было единственным, что точно должно было сработать, так что... Дракон побледнел. Постоял в ужасе, глядя на меня. Потом подумал о чем-то совсем жутком, потому что после этого у него побледнели даже до этого темные глаза. Затем он... Чуть пошатываясь, прошел к креслу, рухнул в него. Мебель жалобно заскрипела, но устояла. И сидел Харк так долгую минуту, глядя на меня со смесью неверия, удивления и ужаса. Ужаса, к слову, было больше всего. А потом он как подался вперед, как посмотрел на меня очень внимательно и как выдохнул уверенно. Врешь! На территории сорок семь драконов кто-нибудь обязательно бы почувствовал. Почему? Не поняла я, нахмурившись. «Особенности вида!» Отмахнулся парень, а потом вернул на лицо самодовольную ухмылку, лениво откинулся на спинку, положив локти на подлокотники и с превосходством сообщил. «Ты врешь, в тебе нет новой жизни». Спорить тут было бесполезно, но и отказываться от своих слов я не хотела, поэтому «хорошо, подловил». Горестно вздохнув, виновато призналась я. а затем взгляд в пол, надутые губы и виноватые. И просто хочу от него ребенка. Меньше всего я ожидала, что Рхарк все тем же тоном сухмылкой сообщит. «Не знаю, как в ваших отсталых человеческих государствах, но у нас дети остаются с отцами. Собственно, ровно как и их матери. Многоженство — полезная вещь. Меня сейчас вырвет». С сомнением посмотрела на дракона. Он продолжал вольготно сидеть в кресле, всем своим видом показывая уверенность и превосходство. Замутило меня уже ощутимее. «Бред!» — высказал я свое об этом безумие мнение. «Действенное законодательство!» — лениво парировал Гархарк и продолжил без паузы. «Хочешь стать частью системы?» «Еще одно слово меня точно вырвет!» «Это же отвратительно! Просто отвратительно!» Ему самому не противно подобное говорить. Как вообще можно было принять такие идиотские законы? Спасибо, обойдусь. Вежливо отказалась я и, с сожалением поняв, что с этим парнем говорить больше не о чем, развернулась, намереваясь уйти. В спину мне полетела надменная. «Ты могла бы стать моей третьей женой!» «Какая честь!» «Нет!» Не оборачиваясь, решительно ответила я и вышла из гостиной.